Этот небольшой недостаток искупался правдой, которую он излагал для пользы дела, а теперь его нет. И без него вроде бы пустота какая-то образовалась. Вот тут чего-то недостает. Ганнибал положил кулак на свою грудь. — Ясно ли я выражаюсь? — Вполне, — сказал Газдрубал. — А ты... Ганнибал положил руку на левое плечо Махарбала. «Или, может быть, ты оглох?» «Высказались почти все, кроме тебя. Разве ты произнес хотя бы одно слово?» «И без моих хватало слов. Э, нет!» Ганнибал выпрямился, покачал головой. «Так дело не пойдет. Мы будем говорить, будем слушать друг друга, а ты...» Я не понимаю, разве ты хочешь быть всего-навсего свидетелем? И не думаю. Так зачем же дело стало? Или язык у тебя запал? Речь идет о чрезвычайно важном, а ты отмалчиваешься, ты, который сделал так много для нашей победы. Махарбал поглаживал бороду и спокойно смотрел вперед, в какую-то пустоту. «Может быть, я выражаюсь непонятно. Может, мне перейти на эллинский, а еще лучше на нумидейский, махарбал? Я тебя спрашиваю». Махарбал был невозмутим, поглаживал бороду, смотрел в пустоту, а слова Ганнибала будто влетали ему в одно ухо и вылетали из другого. «Кто еще хочет сказать?» — обратился Ганнибал к военачальникам. «Никто!» «Значит, можно заключить. Что существует два мнения? Одно — немедленно идти на Рим, а другое — дать отдых войску, причем основательный. Только один махарбал придерживается третьего мнения». «Нет», — сказал махарбал, — «у меня нет третьего мнения». «Так скажи же, что у тебя, великий господин, разреши сейчас промолчать». Нет у меня третьего мнения. Я во всем соглашусь с тобой. Но слово хотел бы сказать потом, наедине, только тебе». Ганнибал махнул рукой. «Будь по-твоему, Махорбал. А теперь слушайте меня. И пусть боги не оставят нас своим благоволением и впредь. Я вверяю себя и свое войско их доброй воли. Ганнибал сжал кулак и вытянул руку вперед. Приказ мой будет таков. Войску отдыхать две недели, потом месяц усиленно заниматься воинскими упражнениями. Это мое повеление, и оно должно быть выполнено в точности. Я уже поручил, кому надо добыть новейшее оружие, римское и гальское. Оно прибудет к сроку. Это моя забота. далее я распорядился добыть продовольствия вдоволь чтобы войско насытилось как никогда ибо оно заслужило это мое повеление я сам доведу до сведений воинов и я уверен что они покажут и невиданную храбрость и мужество и доблесть это уж точно поддержал бамелькар в свое время я укажу причины которые побудили меня принять такое решение Об этом я сообщу и в Карфаген, вместе с просьбой прислать золото на расходы. Я думаю, что отцы Карфагена раскошелятся, наконец. Скупердяи, коих немало в совете, поймут, наверное, всю важность, может быть, последних расходов, ибо Рим в руках у нас, или почти в руках, в зависимости от того, что мы пожелаем. Мы можем разрешить себе поиграть с ним, как кошка с мышью». Махарбал сделал вид, что не расслышал последних слов. — Как ты сказал, Ганнибал? — Как кошка с мышью! Махарбал хлопнул себя ладонью по лбу. — Великие слова! Ганнибал на мгновение застыл. — Ладно, — сказал он примирительно, — давайте расходиться. — А ты, Махорбал, останься. Ганнибал отдышался, точно долго находился под водой. наподобие греческих ловцов губок, или же взошел на гору, на высокую вершину? — Ну вот мы вдвоем, — сказал он, — выкладывай все, что желал выложить.